Мэтью Болл. Метавселенная. Как она меняет наш мир. В книге упоминаются социальные сети Instagram и или Facebook, продукты компании MetaPlatforms Inc., деятельность которой по реализации соответствующих продуктов на территории Российской Федерации запрещена как экстремистская. Рози, Элизи и Хиллари. Предисловие к русскому изданию. Метавселенная – это 3D-версии интернета и информационных технологий как таковых. Мэтью Болл К 2026 году каждый четвертый из нас станет проводить в метавселенной не менее часа в день. Работать, учиться, совершать покупки, общаться и развлекаться, утверждает в своем исследовании компания Гартнер. Высокотехнологичные компании и IT-гиганты увлечены идеей метавселенной, Крупные инвесторы вкладывают в проекты с метавселенными миллионы долларов. Вы слушаете результат многолетних наблюдений одного из самых влиятельных визионеров и теоретиков метавселенных, бывшего топ-менеджера Амазона и венчурного капиталиста Мэтью Болла. Международный бестселлер «Метавселенная. Как она меняет наш мир». Автор книги помещает в исторический контекст развития технологий, приближающих нас к новому цифровому пространству рассуждает, как будет меняться виртуальный мир и делится своим видением будущего метавселенной. Но что же это такое метавселенная? По мнению Мэтью Болла, метавселенная это не просто виртуальная реальность или чрезвычайно увлекательная видеоигра. Это комбинация технологий, которая позволяет неограниченному количеству пользователей одновременно погружаться в визуализированные трехмерные виртуальные миры в режиме реального времени. На протяжении десятилетий подобные технологии были достоянием научной фантастики, но теперь они готовы проникнуть в каждую отрасль, от финансов и здравоохранения до образования и городского планирования, от сферы знакомств до потребления товаров и услуг. В своей книге Мэтью Болл отправляет нас в богатые впечатлениями тур по интернету будущего. Автор доказывает, что протометавселенные уже существуют. Это передовые видеоигры например, Fortnite, Minecraft и Roblox. Впрочем, у этих миров есть ряд ограничений, которые их создателям предстоит преодолеть, чтобы обеспечить свое присутствие в будущей метавселенной. Бол перечисляет проблемы управления метавселенной, исследует роль веб-3, блокчейнов и NFT, предсказывает победителей и проигравших в деле создания нового для нас виртуального мира. По мнению автора, интернет больше не будет лежать у нас в ладони, Он станет окружать нас, значительная часть нашей жизни начнет происходить внутри метавселенной. Сейчас мы находимся только в начале интересного путешествия. До выявления метавселенной предстоит пройти еще долгий путь. Поэтому мы советуем всем, кто готов заглянуть в завтрашний день, прослушать бестселлер Мэтью Болла, чтобы лучше понять, как человечество будет взаимодействовать в будущем и в каком направлении движется прогресс. Леонид Арнольдович Фидон Введение Современные технологии часто преподносят сюрпризы, которых никто не мог предсказать. Но самых масштабных и самых фантастических изобретений часто начинают ждать уже за несколько десятилетий. В 30-е годы XX -го века Ваневер Буш, тогда президент Института Карнеги в Вашингтоне, начал работать над идеей электромеханического устройства, в котором могли бы храниться все книги, записи и контакты человека, и которая автоматически связывала бы их с помощью ассоциаций на основе ключевых слов, а не традиционных, по большей части, иерархических моделей хранения. Буш подчеркивал, что получившийся MEMEX, сокращение от Memory Extender, расширитель памяти, мог бы выдавать ответ с превосходной скоростью и гибкостью, несмотря на значительные размеры его архива. За годы, последовавшие за этими ранними изысканиями, Ван Эвер Буш стал одним из самых влиятельных инженеров и научных управленцев в американской истории. С 1939 по 1941 год он был заместителем председателя и временно исполняющим обязанности председателя Национального консультативного комитета по воздухоплаванию, предшественника НАСА. Находясь на этом посту, Буш убедил президента Франклина Делано Рузвельта создать бюро научных исследований и разработок. БНИР новое федеральное агентство под руководством самого Буша, подчиняющееся непосредственно президенту. Бюро получило практически неограниченное финансирование, в первую очередь для секретных проектов, которые должны были поддержать усилия США во Второй мировой войне. Всего через 4 месяца после основания Бюро научных исследований и разработок БНИР президент Рузвельт встретился с Бушем и вице-президентом Генри Уоллесом и одобрил программу по разработке ядерного оружия, названную Манхэттенским проектом. Для руководства этой программой Рузвельт создал высшую политическую группу, в которую вошли он сам, Буш, Уоллес, военный министр США Генри Стимсон, начальник штаба армии США, генерал Джордж Маршалл и Джеймс Конанд, возглавивший подразделение БНИР, которым до него управлял Буш. Кроме того, напрямую Бушу подчинялся и Урановый комитет, позднее названный Исполнительным комитетом С-1. После окончания войны в 1945 году, за два года до того, как оставить свой пост руководителя БНИР, Буш написал две знаменитые статьи. Первая из них «Наука. Бесконечные рубежи» была адресована президенту. Буш призывал с наступлением мирного времени не уменьшить, а увеличить государственные капиталовложения в науку и технологии, а также предлагал основать Национальный научный фонд. Вторая статья «Как мы можем мыслить» была опубликована в журнале «The Atlantic». Здесь Буш подробно описал свою концепцию мемекса. В дальнейшем Буш отошел от государственных должностей, о его идеях стали забывать. Но довольно скоро его разноплановые достижения в государственной сфере, вклад в науку и общество, начали складываться в единый пазл. Начиная с 60-х годов прошлого века, правительство США финансировало различные проекты Министерства обороны с участием внешних исследователей, университетов и других неправительственных организаций, которые совместно заложили основы интернета. В то же время идея Мемекса повлияла на создание и эволюцию гипертекста, одной из основных концепций всемирной паутины. Он пишется преимущественно на языке разметки гипертекста Hypertext Markup Language. HTML, и позволяет пользователям мгновенно получать доступ к почти бесконечному объему онлайн-контента при клике на тот или иной фрагмент текста. 20 годами позже Федеральное правительство США основало Инженерный совет интернета для управления техническим развитием набора интернет-протоколов Internet Protocol Suite и с помощью Министерства обороны учредило консорциум всемирной паутины World Wide Web Consortium который наряду с другими обязанностями управляет текущим развитием HTML. Технический прогресс, как правило, протекает вдалеке от поля зрения общественности, однако научная фантастика часто предлагает широкой публике яркий и точный образ будущего. В 1968 году цветной телевизор был менее чем у 10% американских семей, однако в фильме «2001 год. Космическая Одиссея» ставшим вторым по кассовости в кинопрокате в том самом году, демонстрировали будущее, в котором человечество уменьшило эти агрегаты размером с холодильник до экрана толщиной с подставку для чашки и небрежно пользовалось ими во время завтрака. Любой из тех, кто посмотрит этот фильм сегодня, немедленно соотнесет эти устройства с iPad. Как это часто бывает, вымышленная технология, подобная Мемексу Буша, стало доступно позднее, чем ожидали изначально. Айпеды появились в магазинах через 45 лет после выпуска революционного фильма Стэнли Кубрика и через 10 с лишним лет после момента, к которому относятся действие этой футуристической ленты. К 2021 году планшеты уже успели стать привычными, а космические путешествия начали казаться достижимыми. Летом того года миллиардеры Ричард Брэнсон, Илон Маск и Джефф Безос на перегонки старались вывести гражданские полеты на суборбиту и открыть эру космических лифтов и межпланетной колонизации. Тем не менее, на то, что будущее действительно уже наступило, казалось, указывала другая научно-фантастическая концепция многолетней давности — метавселенная. В июле 2021 года основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал «В этой новой главе истории нашей компании, я полагаю, мы успешно сменим привычный для людей образ компании, занимающейся главным образом соцсетью, образом компании метавселенной. И, конечно, весь труд, вкладываемый в приложения, которыми сегодня пользуются люди, напрямую помогает воплотить в жизнь эту концепцию. Вскоре после этого Цукерберг публично объявил о создании подразделения, которое будет заниматься метавселенной, и повысил в должности главу Facebook Reality Labs подразделение, работающего над различными футуристическими проектами, включая Oculus VR, виртуальная реальность, очки AR, дополненная реальность, и интерфейсы мозг-машина, до технического директора всей компании. В октябре 2021 года Цукерберг провозгласил, что Facebook меняет название и отныне будет называться MetaPlatforms, что отражает сдвиг в сторону метавселенной. Примечание. Во избежание недоразумений в этой книге мы будем называть компанию MetaPlatforms компанией Facebook. Обсуждение метавселенной и ее разнообразных платформ и при этом упоминание одного из первоначальных лидеров метавселенной под названием MetaPlatforms привели бы только к путанице. К удивлению многих акционеров Facebook, Цукерберг также сказал, что инвестиции в метавселенную сократят операционную прибыль компании в 2021 году, более чем на 10 миллиардов долларов и предупредил, что эти инвестиции будут расти еще несколько лет. Смелые выступления Цукерберга привлекли больше всего внимания, но многие его коллеги и конкуренты в предыдущие месяцы выступали с аналогичными инициативами и делали аналогичные заявления. В мае генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заговорил о корпоративной метавселенной под управлением Microsoft. Дженсен Хуан, Генеральный директор и основатель компании-гигантов в сфере вычислительной техники и полупроводников NVIDIA сказал инвесторам, что экономика в метавселенной будет крупнее экономики в физическом мире и что в ее основе будут платформы и процессоры NVIDIA. Примечание. В 2021 году Международный валютный фонд, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк оценили мировой ВВП примерно в 90-95 триллионов долларов. В четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 игровая индустрия стала свидетелем двух крупнейших первоначальных публичных размещений акций IPO, Unity Technologies и Roblox Corporation. Обе эти компании, излагая свою корпоративную историю и амбиции, постоянно упоминали метавселенную. За оставшиеся месяцы 2021 -го года понятие «метавселенная» стало мегаактуальным. Каждая компания и ее руководители, казалось, лезли из кожи вон, лишь бы объявить, что метавселенная сделает их компанию более прибыльной, их клиентов более довольными, а их конкурентов менее опасными. До выхода на IPO компании Roblox в октябре 2020 года слово метавселенная появлялось в заявках комиссии по ценным бумагам и биржам США всего пять раз. В 2021 году Этот термин встретился там более 260 раз. В том же году Bloomberg, компания разработчик программного обеспечения, предоставляющая финансовые данные и информацию инвесторам, зарегистрировала более 1000 статей, содержащих слово метавселенная. В предыдущем десятилетии их было всего 7. Интерес к метавселенной не ограничился западными странами и корпорациями. В мае 2021 года крупнейшая компания Китая Tencent, гигант в сфере интернет-игр, публично описала свое видение метавселенной, назвав ее гиперцифровой реальностью. На следующий день Министерство науки и инфокоммуникационных технологий Республики Корея объявило о создании внутри страны альянса метавселенной. В него вошли более 450 компаний, в том числе SK Telecom, Worry Bank и Handy Motor. В начале августа южнокорейский игровой гигант Крэфтон, создатель игры Play Unknowns Battlegrounds, PUBG, завершил первоначальное публичное размещение своих акций, ставшее вторым по величине в истории страны. Инвестиционные банкиры Крэфтон не приминули сообщить будущим инвесторам, что компания планирует стать мировым лидером в метавселенной. В последующие месяцы китайские интернет-гиганты Алибабаи ByteDance компания, учредитель глобальной социальной сети TikTok, начали регистрировать торговые марки, связанные с метавселенной, и приобретать стартапы, занимающиеся виртуальной реальностью и 3D. Тем временем Крефтон публично пообещала запустить метавселенную PUBG. Метавселенная захватила воображение не только технокапиталистов и любителей научной фантастики. Вскоре после того, как Tencent публично обнародовала свое видение гиперцифровой реальности, Коммунистическая партия Китая, КПК, приняла крупнейшие в истории карательные меры в отношении местной игровой индустрии. В список новых норм вошел запрет для несовершеннолетних на доступ к видеоиграм с понедельника по четверг круглосуточно, а в пятницу, субботу и воскресенье, за исключением времени, с 20.00 до 21.00. Иными словами, несовершеннолетнему нельзя играть в видеоигры более трех часов в неделю. Кроме того, такие компании, как Tencent, должны теперь с помощью программного обеспечения для распознавания лиц и данных удостоверения личности игрока периодически проверять, не пытается ли геймер обойти правила, позаимствовав устройство у более взрослого пользователя. Tencent также пообещала выделить 15 миллиардов долларов на создание устойчивой социальной ценности. По утверждению Bloomberg, эта помощь будет сосредоточена на на таких областях, как увеличение доходов малоимущих слоев населения, улучшение медицинской помощи, повышение экономической эффективности в сельских районах и субсидирование образовательных программ. Всего двумя неделями позже Алибаба, вторая по величине компания Китая, обязалась внести сумму того же порядка. Послание Компартии было однозначным. «Думайте о своих соотечественниках, а не о виртуальных аватарах». Обеспокоенность КПК по поводу все возрастающей роли игрового контента и игровых платформ в жизни общества стала еще более очевидной в августе, когда государственная газета Securities Times предостерегла своих читателей. Метавселенная великолепная, но иллюзорная концепция, и слепое инвестирование в нее в конечном итоге обернется против вас самих. Примечание. Описывая метавселенную, Securities Times цитирует авторы этой книги. Некоторые комментаторы восприняли все появившиеся в Китае предостережения, запреты и пошлины, как подтверждение значимости метавселенной. Для управляемой одной партией коммунистической страны с централизованно планируемой экономикой потенциал параллельного мира, где можно сотрудничать и общаться, представляет угрозу вне зависимости от того, кто им будет управлять, единственная корпорация или децентрализованные сообщества. Однако Китай не одинок в своей обеспокоенности. В октябре начали высказывать свои опасения члены Европарламента. Один из самых громких голосов принадлежал Кристел Шелдемос, куратору работы Евросоюза над принятием закона о цифровых услугах, крупнейшего в истории пересмотра правил цифровой эпохи. Целью большинства из них стало ограничение власти большой пятерки, крупнейших технологических компаний, среди которых Facebook, Amazon и Google. В октябре Кристель заявила датской газете «Политикан», что планы на метавселенную вызывают глубокое, глубокое беспокойство и что Евросоюз вынужден принимать их во внимание. Вполне возможно, что многочисленные заявления, критические замечания и предупреждения о метавселенной – это просто возникший в реальном мире эффект эхо-камеры вокруг виртуальной фантазии или же вокруг создания новых историй, запуска продуктов и маркетинга а не чего-то действительно судьбоносного. В конце концов, в высокотехнологичной индустрии не раз звучали громкие слова о продуктах, славу которых раздували намного дольше, чем они в итоге протянули на рынке, таких, например, как 3D-телевизоры, или которые оказались не готовы к выпуску, несмотря на первоначальные обещания, гарнитуры виртуальной реальности или цифровые ассистенты. Но все же крупнейшие мировые компании редко публично переориентируются на такие идеи на раннем этапе, тем самым побуждая сотрудников, клиентов и акционеров оценивать их по успеху в реализации столь амбициозных замыслов. Мощный отклик на идею метавселенной отражает растущую веру в то, что она станет следующей великой вычислительной и сетевой платформой, сопоставимой по своей значимости с переходом от персонального компьютера и проводного интернета 1990-х годов, к эре мобильного и облачного интернета, в котором мы живем сегодня. Этот переход – популяризировал когда-то малоизвестный термин «бизнес-школ» — «подрыв» и преобразовал почти все сферы индустрии, изменив современное общество и политику. Тем не менее, между этим переходом и надвигающимся переходом к метавселенной есть принципиальные различия — сроки. Большинство отраслей и отдельных лиц не предвидели глобального значения мобильных и облачных технологий — и в результате не смогли своевременно отреагировать на изменения и противостоять подрыву со стороны тех, кто понимал их лучше. Подготовка к метавселенной происходит заблаговременно и намного активнее. В 2018 году я начал писать серию онлайн-статей о метавселенной. Тогда она была неясной и довольно маргинальной концепцией. С тех пор эти статьи прочитали миллионы людей – а метавселенная перебралась из мира научно-фантастических книг в мягких обложках на первой странице Нью-Йорк Таймс и в отчеты о корпоративных стратегиях по всему миру. Все, что я когда-либо писал о метавселенной, вошло в эту книгу в обновленном, расширенном и переработанном виде. Основная цель книги – предложить четкое, всеобъемлющее и авторитетное определение этой все еще зарождающейся идеи. Однако мои амбиции простираются дальше. Я надеюсь помочь вам понять, что требуется для реализации метавселенной, почему целые поколения со временем переместятся туда и будут жить в ней, и как это бесповоротно изменит нашу повседневную жизнь, наш труд и наш образ мыслей. По моему мнению, коллективная ценность этих перемен будет исчисляться десятками триллионов долларов.